Глава, 74. Военно-морской вертолет «Си Хоук», отправленный на операционное задание, с ревом поднялся с воздушной базы Туле в северной Гренландии. Он летел низко вне зоны охвата радаров, пока не выбрался за пределы прибрежных воздушных течений в 80 милях от острова. Затем, подчиняясь странным приказам, пилоты зависли в воздухе над пустым океаном, сверяясь с переданной им сеткой координат. «Где же будет встреча?» – растерянно прокричал второй пилот. Было приказано взять спасательное оборудование, поэтому он ожидал увидеть какую-нибудь поисково-эвакуационную группу. «Ты уверен, что координаты правильные?» Он внимательно осмотрел покрытую рябью океанскую поверхность в мощный инфракрасный бинокль. Однако не увидел ничего, кроме «Вот это да!» От неожиданности первый пилот дернул рычаг, и вертолет задрал нос. Прямо по курсу из воды поднялась огромная черная стальная гора, гигантская подводная лодка без опознавательных знаков, Сбросила балласт и поднялась, вздыбив на поверхность тучу брызг. Пилоты растерянно переглянулись. Скорее всего, это они и есть. Согласно приказу, встреча произошла при полной эфирной тишине. На вершине корпуса субмарина открылся люк, и моряк послал вертолёту световой сигнал. Пилоты зависли над субмариной и скинули вниз спасательную связку, рассчитанную на трёх человек три скользящие резиновые петли на общем тросе. Уже через 60 секунд под вертолётом болтались три груза, медленно поднимаясь, подтягиваемые ротором. Когда второй пилот втащил их, двух мужчин и женщину, на борт, в субмарине подали знак «Отбой». Через несколько секунд гигантское чудовище бесследно скрылось в ледяном море. Благополучно взяв на борт пассажиров, первый пилот вертолета установил курс, опустил нос машины и, набирая скорость, направился на юг. Стремительно приближался шторм, а эти трое должны быть в целости и сохранности и доставлены на военно-воздушную базу Туле для дальнейшей транспортировки реактивным самолетом. Куда их везут? Пилот не имел ни малейшего понятия. Единственное, что он знал, приказ пришел с самого верха, а пассажиры представляют собой необычайную ценность.